176. Март, 21. О законе свободной воли человека приходит сказать отдельно. Воля человека свободна, и даже архат не может нарушить ее. Мы можем предупредить, можем подать советы, направить, можем подсказать решение, но подавить чужую волю или ее сломить не имеем права, ибо священно она не можем сделать этого даже тогда, когда она явно направлена во вред себе и другим. Этим законом можно объяснить многое, до доселе непонятное. Казалось бы, одно малое усилие с нашей стороны и рушится самое хитроспретенное злодеяние. Но если сам человек не дойдет в понимании своем до недопустимости совершаемого зла и не проявит хотя бы малейшего усилия в противоположном направлении, Мы не можем вмешиваться в течение его кармы, чтобы не нарушить свободы воли. Воля подавленная, обязательно вызовет взрыв, и будет человеку еще горше, чем он раньше. Но зато можно свободно прилагать даже к малейшей крупице добра и воли, устремляющейся к добру и созиданию. Мы готовы помочь. Но дайте то, к чему можно было приложить нашу силу.